Глава 6. Ярмарка. Ехать до вечера. Далеко и долго на одном коне, но мне было комфортно. Ночью мы не спали, сбежав к стогу сена и вернувшись незадолго перед рассветом. И сейчас, прижатая и укутанная в плащ мужа, дремала. Вспоминала каждый миг. «Как же это сладко!» — сказала пророну, он одобрил. Как было смешно, когда муж подкидывал меня в окно моей комнаты и сам лез, едва втискиваясь. Хихикала, как в детстве. На обед остановились в придорожной таверне, оставив коня слуге. Я нигде не бывала, отец был строг, дальше дома ни шагу. Когда приезжали существа за оружием, нас с сестрой чаще всего загоняли в дом. Теперь же я вертела головой, рассматривая всё вокруг. Деревня была маленькая, но так как стояла на перекрёстке дорог, то таверн было целых три. Мы вошли в ту, которая выглядела чище. Зашли в зал, сев за стол, сняли плащи. Молодой оборотень подскочил к столу. «Два рагу, пироги травяной сбор с ягодой», — перечислил муж. Оборотень, строя мне глазки, быстро накрыл на стол. «Три медика», — улыбался он. «Если сейчас не уберёшь свою рожу от моей жены, доплачу серебряный, чтобы выпороть тебя», — прорычал муж. Я удивлённо смотрела на него. Оборотень, подхватив деньги, смылся. «Кушай. Нам задерживаться нельзя. Закроют ворота города на ночь, ночевать придётся на улице». «А я что, кушала?» С утра кусок в горло не лез, теперь же, с аппетитом уминая пирог с ягодой и запивая кислым зваром была почти сыта. Завернув остатки пирога с собой, вышли. Успели к воротам за полчаса до закрытия. «Ночевать будем у моего друга, у меня там своя комната. Рано утром идём на ярмарку». Я уже всё-таки устала, хотелось спать и снова кушать. Постучались в двери богатого дома. Нам открыл слуга, поклонившись, провёл нас в гостиную. «Сейчас доложу хозяину о вашем прибытии». «Располагайся, малышка, сейчас покушаем и спать». Он расстегнул мой плащ и снял жилет. «Бендальф, рад видеть, дружище!» Обнимал мужа высокий, широкоплечий, симпатичный мужчина. Его светлая коса была толщиной с мою руку. «То самое, твое сокровище, к которому ты всегда ездил?» Он с интересом смотрел на меня, а я что, тоже рассматривала, интересно же. Понюхала воздух. «Хм, не волк». Потянулся ко мне рукой. Чего это он? Отодвинулась. «Милое дитя, я всего лишь хотел поцеловать руку в знак приветствия. Так принято, привыкайте. Теперь многие захотят прикоснуться к вам, так сказать, почтить вашу красоту. Меня зовут Арнил. Если ты до меня дотронешься, я тебя ударю». Спокойно констатировала, не пряча ладонь, к которой он тянулся. «Судя по двум мечам и поясу с ножами, она не шутит, да?» Теперь он смотрел уже с большим интересом. «Я дочь кузнеца Велунда, шутить папе было некогда». «Сейчас будем ужинать. Думаю, вам надо освежиться после дороги». «Да, думаю, надо освежиться». Муж увёл меня в комнату, показав, как пользоваться кранами и унитазом. Мы быстро привели себя в порядок. Вместо брюк я надела юбку-брюки и свежую рубашку. Бендальф расчесал мне волосы и заплёл косу. В гостиной был накрыт стол. Мы сели ужинать после приглашения. Хрупкая фарфоровая посуда, куча приборов, хрустальный бокал. Я растерялась, сломаю ещё что-то. И тут дверка предыдущих жизней приоткрылась, выпустив знания об этикете. Сразу все по полочкам разложилось, для чего вся эта куча ложек, вилок и ножей. «Милая куле, вы можете без проблем пользоваться одним прибором!» Хозяин дома смотрел на меня с жалостью. «Не волнуйтесь, я разберусь!» — мило улыбнулась я. Он кивнул и начали подавать блюда. Спокойно выбирая нужные приборы, я ела элегантно и аккуратно, промокая рот салфеткой. Бендальф, улыбаясь, смотрел на меня, а вот хозяин бросала шарашенные взгляды. «Спасибо за прекрасный ужин». Я слегка наклонила голову. «Доброй ночи, Куле. Не возражаете, если я присоединюсь к вам с утра?» Он смотрел на меня. «Это следует вам уточнить у мужа». Взяв Бендальва за руку, пошла с ним в комнату. «Что это было, любимая?» Муж вглядывался мне в глаза. «Прежняя память подкинула. Тебе не понравилось?» «Теперь я искала ответ». «Наоборот, ты меня удивила. Зная же, что я из богатой семьи, думал, когда закончится война, найму тебе учителей, чтобы тебе было нечего стесняться. Но вряд ли. У меня в голове всё есть, так что учителя мне не пригодятся». Я потянулась за поцелуем. «Хватит разговоров. Завтра рано вставать. Стоило нам лечь в кровать, мы быстро уснули. Всё-таки прошлая ночь была бессонной».